Настя вытаращила на нее глаза, от неожиданности выронив ложку, которую она то и дело залезала в баночку с креветочным плавленым сыром. Готовчица Бориса Михайловича, вдовца невинно убиенной юли Николаевны. Я только недавно об этом узнала. Так вот, Борис Михайлович уверял меня, что Инна Пашкова в бытность свою врачом-интерном проявляла большие способности в области психиатрии и обладала удивительным чутьем, которое и позволяло ей безошибочно нащупывать в жизни и душе человека то самое уязвленное место, которое мешает ему нормально существовать. И очень Борис Михайлович горевал по поводу того, что Инна, она же колдунья Инеса, оставила медицинскую практику и занялась шарлатанством. Даже негодовал и весьма надо заметить праведно. А из рассказов оперативников, которые занимались клиентами Пашковой, с очевидностью следует, что Инесса только пользовалась антуражем колдуньи, а на самом деле вела нормальную практику психоаналитика. И, судя по всему, весьма успешна. Так что она не была шарлатанкой, она действительно помогала людям только под другим прикрытием. «Вообще-то ее можно понять», — сказала Настя, которая, наконец, пришла в себя и подняла с пола упавшую ложечку. «Ходить к психоаналитику — это как-то уж больно не по-русски. Мы к этому не очень-то приучены. А вот сходить к бабке и снять порчу — милое дело. Я думаю, клиентура у Инессы и у готовчицы была совсем разной. К Борису Михайловичу все больше и крутые ходят». Или элита, известные артисты, художники, музыканты, бизнесмены, даже подозреваю мафиози, хотя сам готовчиц этого, разумеется, и знать не знает. «А кто у колдуньи пасся?» «Ты права», — согласилась Татьяна. «Те клиенты Инессы, которых нам удалось установить, народ попроще. В основном несчастные женщины, которые не могут справиться с разладом в семейной жизни». Кто с мужьями воюет, кто с детьми, кто с родителями. Лутова — яркий тому пример. Так вот, Настюша, я хотела тебя попросить поиметь в виду мой интерес, когда будешь получать информацию по Уланову. Ладно. — Какой же у тебя может быть интерес? — изумилась Настя. — Ты же дела передаешь, разве нет? — Передаю, — вздохнула Татьяна. — Но знаешь... — Ладно, чего там? Короче... «Заволокитила я это дело, замоталась. Все шло медленно, и теперь у меня проснулось здоровое чувство неловкости перед тем следователем, который будет после меня тянуть Инессу на себе. Поэтому, если есть возможность чем-то помочь, то я тебя прошу». «Понятно», — перебила ее Настя. «Конечно, не волнуйся, все будет в лучшем виде. Как твоя последняя книга движется?» «Стоит как вкопанная. Ни минуты выкроить не могу». Вот осяду дома на Иркиных пирогах, может, сдвинусь с мертвой точки. Кстати, что-то моя красавица загулялась уже половина одиннадцатого. — Ну, с кавалером-то не страшно, — заметила Настя. — Это смотря с каким, — возразила Татьяна. Ирка так легко знакомится с людьми, что мне иногда бывает страшно за нее. А вдруг влипнет в какую-нибудь беду? Но ведь до сих пор не влипала. — До сих пор. Всё когда-то случается в первый раз. Татьяна прислушалась к шуму, доносящемуся от входной двери. О, кажется, идёт, слава богу! Но это оказался Стасов огромный, зеленоглазый, веселый и, как всегда, источающий дух здоровья, силы и оптимизма. «Девочки — Девочки! — закричал он прямо с порога. — Я и Руськиного нового хахаля только что видел. Ну, доложу я вам! Он влетел на кухню, обнял жену, схватил в охапку Настю, чуть не сломал ей кости и плюхнулся со всего размаху на стул, оседлав его верхом. — Танюшка, умираю с голоду. — Ты про кавалера расскажи сначала, — потребовала Татьяна, — а то у меня душа не на месте. Я даже не знаю, кто это такой и где она его подцепила. И вообще, где ты его видел? — Да только что возле подъезда. Стасов протянул руку и схватил со на столе тарелки помидор, фаршированный брынзой и зеленью. «Вкусно пахнет!» — одобрительно заявил он, потянув носом и тут же запихивая помидор целиком в рот. «Ну, Стасов же!» — взмолилась Татьяна. «Поимей совесть! Два слова про кавалера, и получишь миску с горячей едой!» «Ты со мной обращаешься, как с непослушной собакой!» — обиженно промычал Владислав с набитым ртом. — А тебе муж? Или где? — Ладно, слушайте. Ох, бабы-бабы, ничто вас не исправит, ни погоны, ни службы в милиции. Чужой кавалер для вас важнее родного мужа. — Стасов, — предупреждающий подняла палец Насте, — не смей оскорблять беременную жену. Рассказывай в темпе, и я пошла, то поздно уже. — И ты туда же возмутился он, быстро утягивая с тарелки второй помидор. Я еще понимаю Танюшку. Все-таки речь идет о ее родственнице. Но ты-то, между прочим, могла бы оторвать организм от стула и положить мне в тарелку горячей еды, а? Могла бы, согласилась Настя, вставая. Я положу тебе еды, только рассказывай быстрее. Мне тоже интересно. Я же иришке нашего Мишу Доценко хотела сосватать, а Таня не позволила поэтому я хочу знать, на кого ваша дружная семья променяла моего симпатичного холостого коллегу. — Настасья! — торжественно начал Стасов. — Я с глубоким уважением отношусь к Мишане, которого знаю лично. Но, положа руку на сердце, он может отдыхать рядом с тем мужиком, которого я только что видел с нашей Ириной. — Девочки, это что-то! — Стасов! «Ты хуже любой бабы!» — с досадой сказала Татьяна. «Ну что за манера выплескивать эмоции, не добравшись до сути? Ты уже столько времени дома, а еще ни одного наполненного смыслом слова мы от тебя не услышали. Одни только ахи, охи и упреки. Излагай фактуру!» «Фактуру?» Ха -ха — он хитро прищурился. «Ладно, получай фактуру. Подъезжаю я, значит, к нашему дому. Темно». Но фонари горят, и в аккурат под самым фонарем стоит автомобиль изумительной красоты — Бентли Континенталь, цена которому в два раза больше, чем у шестисотого Мерседеса. — А сколько стоит этот Мерседес? — тут же спросила Настя, которая не разбиралась в автомобилях совершенно, но терпеть не могла никаких неясностей. — В среднем сто двадцать тысяч плюс-минус двадцать в зависимости от движка. Тут же откликнулась Татьяна. — Не отвлекайся, Стасов. — Не отвлекаюсь. Настя поставила перед ним тарелку с огромным куском запеченного мяса и отварным картофелем. Владислав тут же отхватил ножом изрядный ломоть и принялся с аппетитом жевать. — Вот, — удовлетворенно произнес он, проглотив первый кусок. Совсем же другие ощущения, нежели натощак. Продолжаю. Мне становится интересно, кто это в нашу богом забытую новостройку приехал на такой тачке. Поэтому сижу в машине и не выхожу. Вижу, из дорогого престижного автомобильчика выходит наша Ирочка. Но как выходит? Это надо было видеть. Сначала вышел некий мужчина обогнул машину и открыл дверь со стороны пассажирского места, подал руку, а уж потом появилась наша девочка. И у нашей девочки в руках такой букет, какие я видел только на кинофестивалях в руках у звезд неимоверной величины. Стоят они рядышком и о чем-то мило беседуют, о чем мне не слышно. Кавалер то и дело Ирочку приобнимет и в лобик поцелует или в висок. Она к нему так и льнет, так и льнет, но никакой сексуальной похабщины чего не было, того не было. За ягодицы не хватал, к бюсту не прикасался, в губы не целовал, только в лоб или в висок. Смотрю, они вроде как прощаются. Кавалер Ирочке руку целует. Как же так, думаю, он ведь сей... Секунду едет, а я его и не разглядел. Непорядочек. Выхожу из машины, иду прямо к ним, здороваюсь. Вежливо так, без претензий. Ира, говорю, уже поздно, тебе пора домой. Строго так говорю, чтобы хахаль этот знал, что Ира у нас не без пригляда, и есть кому за нее заступиться, ежели что. Но давить не стал, сразу зашел в подъезд, чтобы не смущать парочку. — Значит, докладываю. Мужик чуть помоложе меня, лет тридцать пять-тридцать семь, лицо непрохиндейстое, на любителя легких развлечений не похож. Серьезный такой субъект. Одет очень дорого подстать своей машине. Одни часы у него на руке тысяч тридцать долларов стоят. — Он красивый? — спросила Татьяна которая слушала мужа как зачарованная. — А чёрт его знает! — пожал плечами Стасов. — Вас, девочек, разве разберёшь, кто для вас красивый, а кто урод? Он, Бельмондо, страхолюдина, если разобраться. Каких свет не видел. А бабы по всему миру от него млеют. На мой вкус, Иркин -Хахель хорош по всем статьям. А уж как вам покажется... — Все, ненаглядные мои, рассказ окончен, начинается праздник открытого рта. Я больше не могу терпеть. Мне нужно поесть. Он накинулся на мясо с таким вожделением, будто его не кормили месяца три. Татьяна молча смотрела на мужа, потом бросила тревожный взгляд на часы. — Что-то долго они прощаются. Может, пойти привести ее? — Таня, возьми себя в руки, — с упреком проговорила Настя. — Ирина... «Взрослый человек, ты сама мне это объясняла всего час назад. Я все равно сейчас ухожу, увижу Иру, шепну и, что ты волнуешься. Если не увижу, поднимусь, тогда уж Стасов выйдет. А ты сиди спокойно дома, тебе нервничать вредно». Спустившись вниз, Настя сразу наткнулась на Ирочку. Та стояла в подъезде возле почтового ящика, уткнувшись глазами в газету. Лицо ее было искажено яростью, по щекам стекали злые слезы. На деревянной панели, скрывающей батарею отопления, валялся небрежно брошенный огромный букет каких-то экзотических цветов. «Ира — Ира! — окликнула ее Настя. — В чем дело? Твой кавалер тебя обидел? Ира с досадой скомкала газету и всхлипнула. — Подонки! — Ну какие же подонки! За что они ее так? Что она им сделала? — Тихо, тихо, ласточка моя! — Настя успокаивающе обняла молодую женщину. — Не надо реветь. Спокойно и последовательно. Что случилось? — Да вот! — Ира с ненавистью ткнула рукой в газету. Облили Татьяну грязью за интервью с Улановым. — Не может быть! — удивилась Настя. — За что? Я же видела передачу. Я понимаю, если бы Уланова, наконец, раскритиковали за некорректное поведение. Но ее-то за что? А ты прочитай!» Ира горько расплакалась. Настя взяла из ее рук газету, расправила скомканные листы. В глаза сразу бросился заголовок. «Прощай лицо, да здравствует грим!» Журналистка по фамилии Хайкина в выражениях не стеснялась. Потрясая обтянутой тонким трикотажем пышной грудью, популярная писательница Томилина свысока поучала нас, ловко оперируя выдернутыми из классики и поставленными с ног на голову цитатами, как нужно относиться к массовой культуре. Ее терпимость в отношении оболванивания населения дешевым ширпотребом от литературы можно понять, ведь тамилина зарабатывает на жизнь именно им, накатав за три года полтора десятка низкопробных детективчиков. Но саму писательницу все это совершенно не смущает, и, отвечая на вопросы ведущего, она, ничтоже сумняшейся упоминает в одном ряду со своим, безусловно, дорогим ей именем имена признанных мастеров, к примеру, Хемингуэя. Самомнение госпоже Томилиной, что очевидно, не занимать, да и больное воображение писательницы не дает ей покоя. Теперь она уверена, что все кинематографисты всего мира спят и видят, как бы им экранизировать ее бессмертные произведения. Более того, они собираются снимать фильмы по ее книгам подпольно, и Томилина с экрана прямо пригрозила им «Не трожьте, нехорошие мальчики мои чистые книжки, своими грязными руками, а то в суд пойду». По-видимому, желание прославиться, пусть и скандально, в госпоже Томилиной столь велико, что заставляет ее забывать о грядущем материнстве. Вместо того, чтобы заботиться о здоровье будущего ребенка, она собирается таскаться по судам. Что ж, мы давно уже перестали удивляться и разного рода судебным искам, и тому, что у нас растет странное поколение странных детей. А откуда же взяться нормальным, если даже будущие матери думают исключительно о скандалах и читают ту нелитературную безвкусицу, которые подчует их пышнотелая мадам Тамилина. В статье были и другие пассажи, еще более отвратительные и грязные. Когда Настя закончила читать, Ирочка уже перестала плакать и теперь смотрела на нее огромными глазами обиженного ребенка. — Ну, видишь? — спросила она дрожащим голосом. — Таня будет в ужасе. Кто такая эта Хайкина? — Не знаю. Может быть, Таня ее последственным делам как-то задело», — предположила Настя. «Вот она и мстит теперь, как умеет. Я выброшу газету и ничего ей не скажу», — решительно сказала Ира. «Дай сюда эту гадость, я выкину в помойку». «Это глупо, Ириша. Завтра Таня придет на работу, и, уверяю тебя, найдется куча доброжелателей, которые ей это покажут. А то и не покажут, а на словах передадут, прибавив кое-что от себя и все переврав». — В худшую сторону. Врага, как нас учили классики политической борьбы, надо знать в лицо. — Нет! — Ирина упрямо покачала головой. — Я не могу. Она не должна это видеть. Она с ума сойдет. — Иришка, поверь мне, если она увидит это не у себя дома, где рядом с ней и ты, и Стасов, а где-то в другом месте, будет только хуже. Ты же не можешь сделать так, чтобы она гарантированно ничего не узнала? А коль не можешь, то половинчатые меры могут принести куда больший вред. Послушайся меня, отнеси газету домой и сразу же покажи Тане. Только не с трагизмом в голосе, а с веселым хохотом. Нет, не уговаривай меня, я не смогу, мне так ее жалко. Ира снова разрыдалась. Настя поняла, что с ней каши не сваришь — ухватила ее за руку и повела к лифту, не забыв при этом забрать букет. — Пошли, я с тобой вместе поднимусь. — Зачем? — Попрошу Стасову, чтобы он меня до метро на машине подбросил. У вас такая глухомань, что и не выберешься вечером. На, неси свой букет, его же тебе подарили, они мне. Вдвоем они поднялись в квартиру. Из кухни доносился громкий голос Стасова, который с кем-то разговаривал по телефону. Шум воды и звяканье посуды Татьяна убирала со стола после ужина. — Ира, что ты так долго? — спросила она, не выходя в прихожую. — Я вернулась, — сообщила Настя. — Боюсь я по вашим потемкам в одиночестве шлепать. Хочу попросить Владика, чтобы подвез до метро. Татьяна вышла в прихожую. — Это правильно, — говорила она на ходу. — Прости, что я сразу не сообразила. — Ира, что случилось? Ты плакала? — Я так и знала, что твое новое знакомство ни к чему хорошему не приведет. — Оставь в покое Ирочкиного кавалера, — примирительно сказала Настя. — Дело не в нем. — А в чем? — Танюш, я очень перед тобой виновата. Я втравила тебя в интервью с Улановым, а теперь какая-то журналистка по этому поводу изощряется. Текст, конечно, совершенно бредовый, но Иришка жутко расстроилась. — На, прочти! — и убедишься, что дело яйца выеденного не стоит. Настя протянула ей газету и мысленно зажмурилась. Татьяна не была ее близкой подругой, знакомы они были совсем недавно, и изучить характер жены Стасова у Насти возможности не было. Как знать, как она отреагирует? А вдруг Ира была права? Волнение, истерика, отчаяние, а Таня беременна. На кухне Стасов продолжал разговаривать по телефону. Татьяна стояла в прихожей и быстро читала, а Насте казалось, что каждая секунда это шаг на эшафот. Все правильно. Опять она во всем виновата. Только она. Ведь это она свела Татьяну с кинопродюсером-дороганем, а все, что Таня говорила в эфире о возможности экранизации ее книг, было сказано по его просьбе. Ему нужен был скандальчик, а Тане нужен был Уланов. В тот момент каждый получил то, что хотел, но если для Дороганя все обошлось без последствий и даже вполне вероятно обернется с выгодой, то Таня в результате получила на свою голову ушат помоев. Журналистка Хайкина злобно брызгала слюной и исходила желчью. Все написанное ею было прямой ложью и передергиванием, но кому от этого легче-то? Газету прочитали или еще прочитают сотни тысяч москвичей, которые поверят этим злобным оценкам. Наконец Татьяна дочитала статью. Она спокойно сложила газету и убрала ее на полку. «Стасов — Стасов! — крикнула она. — Заканчивай переговоры, тебя Настя ждет. — Сейчас иду! — откликнулся Владислав. — Ну, что скажешь? — осторожно спросила Настя. — А ничего? — Татьяна безмятежно улыбнулась. Что можно сказать? Что у меня грудь не пышная. Пышная. У меня, слава богу, есть глаза, и я это прекрасно знаю. Я знаю, что я толстая, и меня невозможно обидеть тем, что об этом будет написано в газете. Даже в такой уважаемой. Все остальное действительно полный бред. Тот, кто видел передачу, поймет, что Хайкина передергивает карты. А тот, кто не видел, будет думать, что я глупая и склочная баба, с переразвитым самомнением. Так что это катастрофа. Те, кому нравятся мои книги, все равно не поверят ни одному слову, а те, кому они не нравятся, ну так они им уже не нравятся, и от того, что я буду в их глазах выглядеть плохо, ничего не изменится. А ты что, Ириш, правда огорчилась? И из-за этого ревела. Вот глупышка. Я боялась, что ты расстроишься, — пробормотала Ира. Да что ты, миленькая, неужели я произвожу впечатление беззащитной курицы? Ты же меня знаешь не первый год. Не волнуйся, я умею себя защищать. И потом, во всем этом есть огромный положительный потенциал. Пока я читала эту галиматью, я придумала, как мне строить сюжет дальше. Вот уже почти месяц я не работаю над книгой, но не только потому, что очень занята, а еще и потому, что у меня сюжетный стопор. Я не понимаю, что должно происходить дальше. Вернее, до этой минуты не понимала. А теперь я сообразила, как писать. Что ты стоишь, как вкопанная? Раздевайся, ты же домой пришла, а не в гости. Ирочка облегченно перевела дыхание, скинула плащ и туфельки, и уже через несколько секунд по всей квартире разносился ее звонкий голосок. Появился Стасов, облаченный в спортивный костюм, и начал зашнуровывать кроссовки. «Владик, может быть, ты довезешь Настю до дома?» «Уже очень поздно», — попросила Татьяна. «О чем речь?» — добродушно прогудел Владислав. «Конечно, довезу, если любимая жена не будет ревновать. Не будешь?» «Буду», — засмеялась Татьяна. «Но если Настя поедет одна, я буду бояться, что с ней что-нибудь случится. Из двух зол я выбираю то, что менее вредно для здоровья». Около полуночи... Машин на дорогах было совсем мало, и ехали они быстро. Стасов молчал, думая о каких-то своих проблемах, а Настя вспоминала реакцию Татьяны на статью и не переставала удивляться тому, насколько жена Стасова не похожа на нее саму. Да случись такое с ней, Настей! Она бы, наверное, уже билась в истерике от обиды и недоумения. Чем она так досадила журналистке Хайкиной, что вызвала на себя такой поток грязи? А статьяна как с гуся вода, прочитала и даже не поморщилась. Еще и их сырой успокаивала. Она совсем другая, — думала Настя, — и у нее совсем другой взгляд на жизнь. А может быть, она уже давно поняла, что в жизни главное, а что второстепенное. У нее хватает мудрости отделять одно от другого и реагировать на это по-разному. А у меня этой мудрости нет. Пожалуй, только вчера, когда на моих глазах убили Димку Захарова, я сделала первый робкий шажок на пути к этой мудрости и начала хоть что-то понимать. Притормозив у Настиного дома, Стасов повернулся к ней. — Ты мне сегодня нравишься больше, чем в прошлый раз, — сказал он, положив руку на ее плечо. — В прошлый раз ты была какая-то... Он замялся, подыскивая слова поточнее, но так и не нашел. — Какая? — Вялая? — Скорее убитая. Словно из тебя стержень вынули, и ты потихоньку оседаешь. А сегодня ты снова такая, как раньше. Усталая, замученная, но все-таки живая. Кризис жанра? — Был, — кивнула Настя, — но прошел. — Стасов, если у тебя будет свободная минутка, наведи справочки о журналистке Хайкиной. — Зачем она тебе? — Пока не знаю. Может, статься и незачем, но на всякий случай пусть будет, пригодится. — Ладно, — он пожал могучими плечами. Да — До квартиры проводить? — Сама дойду, спасибо. Она чмокнула Владислава в щеку и вышла из машины.